Замары взглянул на потолок, на чёрные шляпки микрофонов, на дыганый и прессованный пенопласт. Шуметь-то нельзя было, а тут из-за тигра человека предельно допустимый уровень в разы перекрылся грохотом выстрелов. Как раз сейчас небось консерваторы выталкивают из своих утроб твари, порождённых безумной фантазией Афанасия Стерха. Так чего ж тогда в оряге стоят? Валить отсюда надо, и поживее. И они побежали. Самара и Ашот подхватили рядового Петрова, который пришёл в себя, но самостоятельно передвигался пока что не лучше новорождённого. Его потащили по кафелю в ведущему неизвестно куда. Гурбан бежал в авангарде с автоматом у плеча. Лампы перед ним зажигались одна за другой, освещая коридор, которому казалось нет конца и края. Мариша прикрывала Сташева старшего, а младший пятился за ними. И все они ожидали в любой момент атаки жутких монстров, разбуженных польбой по тигра человеку. Вой, рёв, скрежет когтей, и всё это сливалось в один кошмарный звук, который нарастал и приближался. Они уже дважды свернули, и там, где бежали сейчас не было дверей, помеченных знаками биологической опасности. Никаких вообще дверей не было. Голые ровные стены. Спрятаться негде. Я прикрою, крикнул Дан, заняв оборону возле очередного поворота. Умирать не хотелось, так не хотелось, что хоть плачь. Но когда условия конкретные, либо ты один, либо все погибнут, вариантов быть не может. Сам дотащишь, спросил Самера у Ашота. Тот кивнул и перехватив Петрова поудобнее, остался без помощи полковника. Дан, мы вместе. Варяк на миг прищурился, будто прикидывая, не шутит ли полковник. Потом кивнул. Гурбан даже не остановился. Рядовой Петров попытался притормозить, но ашот рявкнул, чтобы двигал дальше, не то ноги ему оторвёт по самой заднице. Мариша схватила профессора, который порывался вернуться, и потащила за собой. Тот всё же справился с девчонкой и рванул обратно к сыну. "Уходи, батя, я догоню", пообещал Данила. Неужели сам верит в это? Или ложь во спасение? Как же догонит? Два раза. Самара хмыкнул, проверил автомат. Уходи, прошу. Профессор медленно кивнул, показывая, что уважает выбор сына. Не принимает душой, отвергает разумом, но уважает. Варяги двинулись дальше, причём рядовой Петров уже сам потопал. Вскоре между Самарой и Данилой и товарищами по оружию образовался существенный промежуток тёмного пространства, где погасли лампы. И промежил такой этот, всё увеличивался и увеличивался. Яростный рык заставил Самару вздрогнуть. У мальца тоже личико побледнело. Полковник осторожно выглянул за угол и увидел самое мерзкое существо в своей жизни. Едва не уронил автомат. На него, напередив остальных кадавров, нёсся здоровенный зубр, чью голову дополняла человечья башка, приспособленная между рогами. Сами же рога были удлинены стальными насадками, метровыми, если не длиннее ножами. Совладав с дрожью пальцев, Самары и Данила открыли огонь по кадавру. Первые же пули разворотили человеческий череп и пробили лобную кость зубра. Тот на всём скаку рухнул, перевернулся дважды из-затих, частично перегородив собой коридор. Следующий подприцельный огонь попал о лошадь, вроде той, которую оседлал Петров. Эта тварь оказалась более живучей, чем зубр, но всё же не вечный. Далее медведь с головой человека, целая волчья стая, а потом пошли люди, у которых вместо верхних и нижних конечностей были звериные. И людей этих было много. Они падали под огнём двух автоматов, но сзади напирали следующие. Самара и Дан стреляли, пока не закончились патроны. А потом они побежали так быстро, как никогда в жизни не бегали. Самара слышал топот за собой. Совсем рядом, но не оборачивался. Автомат не выбросил, вдруг пригодится. Надеялся, что до рукопашной не дойдет, но все-таки... Впереди ждала непроглядная мгла, но вот вспыхнул свет в конце коридора. Там... варяги там. Самара мчался так, что если б были крылья, взлетел бы. Данила не отставал. должно быть шестое чувство заставило Самару толкнуть пацана в спину, а самому пригнуться. Когти летающей твари лишь оцарапали затылок Самары, когда та атаковала его с воздуха. Развернувшись над чуть не упавшим Данилой, орёл на голове которого устроились два слизня сразу, выставил перед собой растопыренные когти и вновь попытался впиться в полковника. Вот тут-то и пригодился автомат. Размахнувшись им как дубиной, Самара сшиб орла на пол. Пар ударов прикладом хватило, чтобы навечно успокоить птаху. Крохотная победа приободрила не только его, но и Дана, а потом они дружно обернулись и тут же задали стрекача. Заминка на пару секунд едва не стала для них роковой. Монстры Стерха подобрались слишком близко. Сердце выскакивало из груди вместе с хриплым дыханием. Кислорода не хватало, от усилий вот-вот сведёт мышцы на ногах, а то и вовсе порвутся сухожилия. И самород рухнет, как тот подстреленный зубр. Он видел. Профессор и Варяги зашли в большой грузовой лифт, освещённый изнутри, и сразу же погасли все лампы в коридоре у лифта. Вот, значит, каким образом Стерх спускается сюда в подземелья. Они таки нашли путь к безумному учёному. Створки лифта начали медленно съезжаться. Между лопаток зацепив ткань мазнула чья-то как чистая лапа. Самород дёрнулся, куртка на спине порвалась. Сынок, быстрее! услышал он крик Сташева старшего. Даня, любимый, брат, давай! Сынок, любимый, брат. Самараз знал, что они не успеют, что монстры настигнут их раньше, чем они доберутся до лифта. Что ж, пусть мальчишка живёт. Самараз остановился и развернулся навстречу врагу. Секунду другую для пацана Сташева, он отвоюет. Секунда это целая жизнь.